Глава седьмая. Женская библиотека. Подготовка к праздникам — это всегда трудно. Нужно приготовить еду, купить подарки, найти подходящее для всех время, приготовить одежду ребенку и еще куча всего. В Корее есть традиция дарить детям новую одежду или обувь на лунный Новый год. Честно говоря, во время коронавируса праздники как-то потеряли свой смысл, потому что людям нельзя было собираться вместе. А теперь кажется, что для жен эти три года были отпуском мечты, сном, который внезапно закончился. Пока еще трудно на сто процентов вернуться к некогда привычной шумной атмосфере, но повседневная жизнь постепенно возвращается в свое русло, и все семьи ждут не дождутся праздников. Мало того, что Джи Юн была занята подготовкой к праздникам, так на следующей неделе она еще должна была вернуться на работу. При этом заместитель Ким время от времени присылал Джиюн по почте информацию о работе, так что она потихоньку перестраивалась. В последнее время Джиюн была так занята, что для нее стало ежедневным ритуалом лежа в кровати составлять список дел на следующий день. Встаю в 6, читаю газету, готовлю завтрак. В 7 бужу бюре и сончхоля, в 8. Веду Бёре в садик. В 9 иду в магазин, возвращаюсь и убираюсь дома. В 12 обедаю, с 13 до 15 работаю. А пока Сончхоль будет забирать Бюри из садика, так как у него сокращенный день, я быстренько загляну к мадам в гости. Надо ложиться спать, сладких снов. Но что-то только вот спать не хочется, хоть и устала. Джиюн идет куда-то, пока ей в лицо дует холодный ветер. В руках у нее набор косметики. Пока она покупала подарки для родителей, решила прикупить один для мадам. Джиюн нажала на кнопку дверного звонка. Джиюн, это ты? Дверь открыта, проходи. Здравствуйте, я зашла вас поздравить с праздником. Молодежь, у вас столько дел, а вы заходите поздравить. Спасибо, что пришла меня одинокую проведать. Ты же впервые у меня, да? Ну, думаю, видно, что я тут одна. Со мной только мой Таруни. Джиюн первый раз зашла домой к мадам в ее большую квартиру в 180 квадратных метров. Она была намного больше, чем Джи Юн себе представляла, а вид из окна напоминал картину художника. Мебель была старая, но от нее веяло элегантностью, а освещение в гостиной было отдельным произведением искусства. У вас такая красивая квартира? Спасибо. Я не особо люблю покупать вещи, поэтому у меня мебели не так много, только старье. Ну, как говорится, главное не количество, а качество. К тому же не люблю заставлять свой дом барахлом. Джиюн вспомнился документальный фильм, который она увидела пару лет назад по телевизору. Там говорили о том, что люди, живущие в квартирах с кучей вещей, обычно чувствуют себя пустыми. Как это бывает с теми, кто ест не просто от голода, а от вечной тяги чего-нибудь поесть. Они покупают вещи не из нужды приобрести что-то, а просто для того, чтобы избавиться от пустоты в душе. Но самое худшее — это то, что они должны зарабатывать деньги для этого. В результате человек постоянно устает, деньги исчезают с невероятной скоростью, в доме бардак из-за хлама, а потом еще приходится тратить кучу времени на уборку. С другой стороны, в том документальном фильме показывались и те, у кого дома немного вещей, и как это связано с их стабильным ментальным состоянием. Спокойствие, которое можно было почувствовать у мадам, простиралось на сотни километров вокруг. Единственное, чего в этом доме было много, это семейных фотографий в рамочках. Наверное, потому что все жили далеко друг от друга, на столах и полках было расставлено множество снимков. Складывалось впечатление, что все родственники мадам попросили поставить свои изображения. Пока же Юн осматривала их, она приметила одного маленького мальчика и подумала, если этот мальчик рос здесь, то он, наверное, получил достойное экономическое образование. «Мадам, ваш внук тут очень милый. Он, случайно, не одного возраста с Бёре?» «Был когда-то, но сейчас он уже примерно как ты, совсем вырос». Фотография старая. Сейчас в компании работает. Точно, вы упоминали. Да, мой старший внук уже взрослый. Вырос хорошим человеком. Всегда усердно учился и был послушным. Он постоянно гордился тем, что весь такой воспитанный. Недавно ко мне в гости приходил. Его родители уехали жить в Америку, так что он совсем один. Иногда устраиваем встречи одиночек. «А, что-то припоминаю. Когда мы сидели в офисе недвижимости, вам кто-то позвонил, и вы сказали, что это внук. Это ведь был он?» «Да, да, это был он. Слушай, у тебя, может, есть время чайку выпить?» «Я бы не отказалась. А то день прохладный, хочется чем-нибудь согреться». Каждый раз при встрече с Джи Юн, мадам спрашивала, есть ли у нее время. Джи Юн всегда поражалась тому, что бабушка так уважительно относится ко времени других людей, наверное, потому что так же ценила От мадам, конечно, всегда веяло этим вежливым отношением к другим людям, чему стоило бы поучиться. «Я заметила, что вы всегда носите часы. Неужели вы даже дома с ними?» «Они просто шибко красивые! Шучу!» «Я очень дорожу временем!» Еще в молодости я никогда не тратила ни секунды зря. Именно благодаря тому, что тогда я все свое время пыталась тратить максимально эффективно, я смогла добиться успеха. Сейчас, конечно, у меня свободного времени побольше, так что это скорее дело привычки носить часы. Понимаю вас. Я тоже постоянно пытаюсь максимально продуктивно использовать свое время. В дни, когда куча дел, невозможно все успеть, если не составить план. По тебе видно, на самом деле. Я несколько раз замечала, как ты в торопях куда-то шла. Пойдём-ка на кухню, присядем». Мадам налила воды в электрический чайник. Пока вода нагревалась, она, не торопясь, достала заварочный чайник и кружки. В первой она добавила немного ромашки и залила горячей водой. Немного заварившуюся воду она вылила, а затем снова залила заварочный чайник водой. Когда чай заварился, она подала его на стол в красивых кружках. На столе стояла ваза с маленькими цветочками, которые мадам аккуратно поправила. Не зря говорят, что у богатых людей дома всегда есть живые цветы. Видимо, так оно и есть. Пока Джи Юн смотрела на вазу с цветами, она неосознанно закрыла глаза и глубоко вдохнула носом. «Красивые, да? Я дома много времени провожу, поэтому всегда цветы покупаю. Разве без горшков они не быстро увядают? Это да, но если для всех цветов покупать горшки, у меня их тогда штук сто скопится. Цветы в разные времена года пускают бутоны. И если они будут стоять в горшках, мне придется смотреть за ними круглый год, а это лишняя трата времени. В этом вся трудность владения чем-либо, сказала мадам, слегка усмехнувшись. Я цветы покупала только на поступление в университет и на выпуск из него. Сончхоль тоже не особо романтик, поэтому не дарит. А мне самой денег жалко. В твоем возрасте нормально так думать. Но чем старше, тем более одинокой становишься. А цветы всегда такие роскошные, они поднимают мне настроение и занимают тебя чем-то. Каждый день нужно их поливать. А если увяли старые, нужно сходить купить новые, потом расставить их по вазам. Благодаря таким, как я, живут цветочные магазины. Магазин, в котором мадам покупала украшающие кухонный стол цветы, был на первом этаже местной торговой улицы говорят что родители девушки заведующие магазином искали место где можно открыть цветочную лавку в провинции Кёнгидо и в итоге выбрали это место поэтому цветы там были свежие и дешевые. А мадам чон не то чтобы была сильно увлечена флористикой, но она просто покупала цветы, которые ей рекомендовала управляющая этим местом. и так было не только с цветочной лавкой, Мадам Чон ладила со всеми — и с мясником, и с продавцами фруктов, овощей, рыбы и так далее. Потому что она старалась отдавать предпочтение местным маленьким магазинам вместо интернет-магазинов или больших гипермаркетов. Очевидно, что благодаря этому мелкие предприятия процветали. Но мадам Чон никогда не просила о скидках. Несмотря на огромный опыт в переговорах с людьми благодаря работе с недвижимостью, Она хорошо понимала, что быть скупым с обычными людьми — не дело. Я тоже люблю цветы, поэтому на работе ходила на кружок флористов. Хотя бы так я могла бесплатно трогать цветы и забирать их к себе домой. Интересно. Не знала, что в крупных компаниях даже предоставляют возможности заниматься хобби. Так, а о чем мы говорили? О времени. Вы сказали, что пару раз видели, как я в торопях куда-то шла. Точно. Богатые-то люди, может, и могут покупать время, но обычные люди — нет. Поэтому нужно уметь эффективно управлять своим. Есть куча тех, кто изводит себя работой каждый день и страдает от недостатка времени. Но даже так они умудряются выкроить немного, чтобы отдохнуть. Когда наша страна только начала путь к индустриализации, для всех нас серая рабочая форма и регулярная работа стали повседневностью. Движение сэма было доказательством тому, что тогда обществом правил трудоголизм. В то время люди гордились тем, что работали как не в себя, и что у них из-за этого не было времени на семью, но это в прошлом. На работе нужно сосредотачиваться — Но нельзя забывать об отдыхе, развлекаться тоже важно. Когда умеешь правильно отдыхать, жизнь становится намного приятнее. Не нужно полностью себя отдавать работе, нужно работать так, чтобы получать от этого удовольствие. Хм. Недостаток времени отдавать достаточно. Вы, как всегда, правы. Надеюсь, когда-нибудь и я смогу к этому прийти, потому что сейчас это кажется чем-то далеким. Джиюн резко стала жаль себя, вечно тропящуюся куда-то, и к ее глазам подступили слезы. Теплый чай, большое окно, через которое пробивался солнечный свет, роскошные цветы, своей красотой затрагивающие струны души, и мадам, которая внимательно слушала Джиюн. Окружающая атмосфера была такая теплая, что Джиюн не сдержалась. Как бы я ни старалась, вечно где-то возникают проблемы. Мой начальник сказал мне в лицо, что иметь работников женщин неудобно. Как-то раз, когда мы с коллегами пошли с ним на неформальную встречу, он пожаловался, что пришли одни женщины, и даже добавил, что если женщина заплачет, жди беды. Я пять лет на него проработала, и за все это время он не дал мне повышения. А у меня еще и ребенок, так что мне стало казаться, что я для него просто абуза. Этого паршивца проучить бы. На дворе уже 21 век, а он будто в первобытном времени застрял. Страдает от комплекса неполноценности, видимо. Думаю, он просто боится, что ты заменишь его, ведь ты превосходный сотрудник. Да и кто вообще так обращается со своими подчиненными? Мы что, в средневековье живем? Рабами решил обзавестись? Он ведь даже не из своего кармана зарплату вам платит. Не стоит вообще обращать внимание на таких прогнивших внутри людей. Кроме него, на работе других начальников. Нет? Просто мне очень обидно от того, что он такие вещи говорит напрямую. Но дело не только в нем одном. Из-за ребенка мне приходится уходить с работы всегда сразу после окончания рабочего дня. В Корее является нормальной практикой оставаться на работе после окончания рабочего дня. Обычно это неоплачиваемые переработки. Я очень не хотела выпадать из рабочей атмосферы, поэтому даже забирала с собой ноутбук, чтобы потом, ночью, еще немного поработать. Я верила, что если буду усердно трудиться, то мои старания признают. Но, к сожалению, решения о повышении принимают, основываясь не на результатах работы а на том, кто ходит с тобой пить пиво после конца рабочего дня. А у меня часто бывало такое, что из-за большой нагрузки приходилось пропускать обед, чтобы потом успеть уйти вовремя и, задыхаясь, прибежать домой в семь часов вечера. Уходишь с работы, на тебя пялятся коллеги, хоть немного опоздаешь домой, будет недовольно коситься няня, а Бёре обидится». Целыми днями я вечно беспокоилась о том, как на меня будут смотреть другие. А что насчет самой себя? Надеюсь, я больше не вернусь к такой жизни». Джи Юн, казалось, набралась смелости, но тут же испугалась при мысли о том, что скоро вернется в офис. В какой-то момент из ее глаз потекли слезы. Мадам Чон принесла салфетки и тихонько протянула их Джи Юн. Ей было неловко, но из Джи Юн вырвалась вся боль, которую она так долго держала в себе. Джиюн, не стесняйся плакать. Я предполагала, что тебе было трудно. В нашей жизни иногда все идет наперекосяк. Простите меня, не знаю, что на меня нашло. Я пришла навестить вас в честь праздников, а теперь плачу, мне очень стыдно. Не стыдись. Если хочется плакать, лучше не сдерживаться,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 «Ну ты что? Мы, конечно, сами выбираем, выходить замуж или нет, рожать детей или нет, и, скорее всего, без брака ты могла бы быть счастливее, а без ребенка жизнь была бы проще и насыщеннее. Но не забывай, как много нового ты узнала и увидела благодаря тому, что у тебя родилась дочка». Подумай, разве твое желание усердно работать произрастает не из желания обеспечить светлое будущее для Бери? Вы правы. Когда Бери была еще младенцем, она каждый раз начинала смеяться, когда наши взгляды пересекались. А когда она начала ходить, мы постоянно играли в прятки, и она бежала за занавески. Было так весело. Единственное в этом мире, что всегда придавало мне сил, — это Бёре. «Если бы мне дали шанс вернуться в прошлое, я бы точно выбрала вернуться в то время». «Видишь? Растить ребенка может, и сложно, но оно явно стоит того. Мне всегда казалось, что ты это понимаешь, как раз поэтому тебе сейчас так трудно. Попробуй подумать о Бёре. У тебя на работе ведь, скорее всего, есть и другие женщины, которые совмещают личную жизнь и воспитание ребенка. Разве ты не хочешь, чтобы, когда Бёре выросло, мир был чуть лучше? Знаешь, как было в моё время? Прости, что я опять начинаю это старческое ворчание. Когда я была молодой, женщинам не давали работать. Для всех было само собой разумеющимся, что после рождения ребенка она должна бросить работу и сосредоточиться на воспитании. Однако в последнее время ситуация меняется. теперь брак и рождение ребенка это выбор. Я определяю свою жизнь, и я верю, что наше общество постепенно начнет поддерживать такой образ мышления. Как думаете, Бюри будет на меня в обиде за то, что я снова вернусь на работу и доверю ее кому-то другому. Что, если для нее это потом обернется травмой? Сомневаюсь. Мне кажется, лучше не думать об этом. Моя дочь тоже совмещала учебу и личную жизнь. Но дети ее выросли без каких-либо травм. Даже в период полового созревания не было никаких проблем. И они до сих пор в хороших отношениях с родителями. Главное — это то, что дети помнят, как их родители усердно старались ради них. Не так важно, работает ли родитель в компании или нет, Важнее, изучает ли он что-нибудь, занимается чем-то или нет, экономит или нет, инвестирует или нет? Ребенок все это замечает и запоминает это ценные знания, которые он не сможет получить в школе. Но разве ребенок не будет думать, что родители забыли про него и тратят время на деньги? Бери твоя дочка. Она вырастет таким же хорошим человеком, как и ты. Твои гены никуда не пропадут. Моя мама любила свою работу, исправлялась даже с самыми сложными проблемами. Она экономила и копила, изучала экономику, инвестировала, и поэтому смогла сделать состояние. В дни, когда она зарабатывала много денег, у нее бывало хорошее настроение, поэтому она покупала вкусняшки. А за едой она говорила об инвестициях. «Вот так тебя будет помнить Бюре. В богатстве нет ничего такого. Наоборот, ребенку будет полезно узнавать о деньгах и инвестициях, чтобы потом у него не было с этим проблем». «Вот как. Выходит, что, несмотря на то, что я начинаю инвестировать только в 30 с лишним лет, Бюре начнет вникать во все это уже с 4 лет». Именно. Ну что, наплакалась? Уже чай весь остыл. Погоди, я еще воды вскипячу!» Тем временем на улице пошел снег. Из большого окна в гостиную он выглядел красивее обычного. Интересно, не пошел ли он из-за того, что Джион выплакалась? Ей стало легче на душе, и она улыбнулась. Она наконец смогла отпустить тревогу по поводу возвращения на работу. Джи Юн подумала, что правильно сделала, что пришла сегодня к мадам Чон. Пока Джи Юн осматривала гостиную, она приметила фрукты и косметику, которые принесла с собой в качестве подарка, взяла их и вернулась на кухню. «Здесь совсем немного, но это вам. Базовый набор уходовой косметики». «Ох, что ты! Не стоило! У меня с кожей и без косметики все хорошо. Дорого, наверное, да?» Да, нет, я покупала подарки родителям и взяла по скидке, так что можете брать со спокойной душой. Ну хорошо, возьму. Стану еще красивее, так что, когда мы будем с тобой вместе ходить, будем выглядеть как подружки. Джиюн, которая только что плакала, от всей души засмеялась: Так, негоже получать мне подарок от тебя и ничего не давать взамен. Держи. «Деньги на подарок для Бёре». «Она же даже не пришла с вами увидеться, а вы ей подарки шлете? «В следующий раз обязательно приду с ней». «У тебя перед праздниками и так дел полно, не утруждайся. Может, в следующем году...» «Кстати, а у тебя есть накопительная книжка на Бёре?» «Да, оформили, когда ей исполнилось 100 дней». В Корее принято отмечать, когда ребенку исполняется 100 дней со дня рождения. Но пока что никаких денег туда не начисляли. Я все хочу у вас спросить. Вы можете дать какой-нибудь совет по обучению экономике детей? Хотя еще рановато для Бёри, наверное. Просто подари ей побольше денег на Новый год. Просто подарить? Хорошо. Я почему-то ожидала, что вы скажете давать ей карманные деньги за то, что она будет убираться по дому или что-то такое. Она пока еще маленькая, так что этого достаточно. А вот когда она будет в старших классах младшей школы, она уже будет понимать, что такое деньги. И вот тогда нужно будет ей много давать денег». Если ребенку давать по чуть-чуть, ему будет трудно вырасти человеком, который умеет масштабно планировать. К тому же дети очень любят, когда им дарят деньги. Они так искренне радуются этому. Они полагают, что чем взрослее они становятся, тем больше денег они должны получать. Так же, как и взрослые люди, которые всегда ожидают повышения зарплаты. И для того, чтобы получить побольше, они будут подготавливаться к праздникам, думать, сколько родственников придет, как нужно одеться, как поздороваться и искать другие стратегии. И самое главное, будут рассчитывать на определенную сумму, А потом, получив деньги, будут мечтательно думать о том, что бы на них купить или сколько еще нужно поднакопить, чтобы хватило на желаемое. Поэтому дети и расстраиваются, если ты им даешь всего по 10 тысяч вон. Более 700 рублей. Неоправданное ожидание. Штука, с которой лучше столкнуться в возрасте постарше. А детям нужно показывать, Что такое надежда? Кроме того, это помогает обучить детей какому-никакому управлению финансами. А без всего этого ребенок вырастет обычной пешкой, которая будет всю жизнь работать на других и довольствоваться тем, что дают. Звучит логично. В плане того, чем будет заниматься твой ребенок, тоже пытайся мыслить шире.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 Если еще в детстве дать ребенку возможность распоряжаться своими деньгами, то когда он повзрослеет, ему будет намного легче. Именно. Вот, например, посмотрим на Айдолов. Айдол ⁇ артист, который прошел годы обучения и успешно дебютировал как певец, танцор, актер или другая медиаперсона. Они с раннего возраста для практики танцев и пения живут вместе отдельно от родителей, поэтому у них нет возможности изучить денежный вопрос. В школу они тоже толком не ходят, поэтому можно считать, что никакого финансового образования у них нет. Они дебютируют, получают огромные деньги и при этом совсем не понимая, что с ними делать. Поэтому чаще всего они просто бездумно все тратят, А вдобавок еще и легко ведутся на всякие мошеннические махинации. Что-то я проголодалась, принесу-ка десерт. Мадам отошла к холодильнику, и взгляд джиюн невольно упал на кухню, где она приметила пару книжек в углу. Интересно, она их сейчас читает. Джиюн стало интересно, поэтому она решила еще оглянуться и заметила, что на столе, за которым они сидели, Тоже была перевернутая вверх обложкой открытая книжка. Если приглядеться, то книги были разбросаны по всей квартире. Джи -Юн и до этого думала, что мадам Чон в свободное время много читает, но теперь она лично в этом смогла убедиться. Так ведь в этой квартире еще несколько комнат. Наверное, у нее есть отдельная библиотека. Джи -Юн стала стало любопытно, как выглядят библиотеки богатых людей, поэтому она решила завести об этом разговор. «Вижу, у вас тут повсюду книжки. Что вы обычно читаете?» «Книги?» «У меня глаза болят. Я не читаю. Так что они тут больше для вида». «Такого ответа» Джи -Юн не ожидала. Лежавшая на столе открытая книга явно выглядела так, словно кто-то только недавно ее туда положил. «Так почему же она говорит, что не читает?» «Да шучу я, шучу. Любишь книги?» Тогда пойдем за мной. Мадам, словно она долго выжидала этого момента, взяла Джиюн за руку и повела в комнату на конце коридора. Мадам пояснила, что она самая большая в квартире, и они вошли в библиотеку. У Джиюн от восхищения упала челюсть, когда она увидела явно изготовленные на заказ книжные полки, тянущиеся до потолка. С двух сторон были подвешены плотные черные занавески, между которыми посередине из окна пробивался единственный солнечный луч, свет которого достигал самого входа в библиотеку. А под окном расположился стол из красного дерева. На столе стояла низкая лампа для чтения и блестящий терракотовый горшок, в котором рос замиокулькас с плотными листьями. У самих книжных полок даже была стремянка, что свидетельствовало о том, что книги здесь не просто для декора. Даже издалека было видно, что сложные книги по менеджменту и экономике занимали самые верхние полки. Но казалось странным, что сама комната была такой тихой и пустынной, а на столе не было ни одной книги, словно в нее уже давно никто не заходил. Это библиотека моего мужа. А он ведь уехал в Канын, Ушёл на пенсию и решил заняться тем, к чему душа лежит. Когда я сюда вошла, у меня как раз было ощущение чего-то чужого, совсем не похожего на вас, что-то мужественное и величественное. Согласна. Тут довольно темно, от занавесок кажется, что комната круглая, а моя библиотека в другом месте. Если ты насмотрелась, пойдем в соседнюю комнату. У них что? «Две библиотеки в квартире? Это сколько у них книг вообще?» Прибывая в шоке, Джи Юн пыталась скрыть свое удивление и, как могла, спокойно последовала за мадам. Она была поменьше прошлой, но окно в ней было больше, а вместо плотных занавесок висел тюль, поэтому комната оказалась намного светлее и атмосфера была теплее. Книжный шкаф был только с одной стороны комнаты, сверху белые полки были заполнены книгами, а снизу были выдвижные ящики и дверцы. В той библиотеке было больше книг, и их темные обложки создавали атмосферу чего-то грандиозного. А в этой книги были разделены по цвету, и атмосфера была более живая. Агата Кристи, Шерлок Холмс, коллекция мировой классики от Penguin Classics и многое другое бросалось в глаза. Джи Юн тоже любила эти произведения и, скорее всего, по этой причине не могла от них оторвать взгляда. У библиотеки была одна особенность — в ней не было стола. Вместо него там были старый каштановый диван на трех человек с расстеленным на нем пледом, зеленое бархатное кресло с подушкой для спины, а рядом — лампа для чтения и круглый чайный столик. Малочисленная мебель прекрасно гармонировала с множеством растений. В комнате были даже штук пять-шесть высоких растений, что создавало впечатление, будто бы ты находишься в каком-то ботаническом саду. Здесь, наверное, за чтением и уснуть можно. Как только Джи Юн вошла в библиотеку Мадам Чон, она сразу вспомнила один рассказ из сборника Дорис Лесинг, комната номер 19. Главная героиня Сьюзен, бросившая работу в рекламном агентстве, вышла замуж и растила детей, а ее муж Мэтью, кормилец семьи, был вынужден теперь работать еще больше. Дети потихоньку вырастали, а муж все так же был загружен работой, поэтому в поисках себя Сьюзан решила обзавестись маленьким личным пространством, где она могла быть одна, и никто бы ее не нашел. Девятнадцатая комната в старом деревенском отеле. Библиотека Мадам Чон напоминала Джиюн ее. Ну что, как тебе нравится моя библиотека? Все-таки женщинам нужно личное пространство. Мадам Чон четко придерживалась своих принципов. Путь к жизни мечты начинается в своем личном пространстве. При каждом переезде своей комнатой мадам выбирала ту, где было больше всего солнечного света. Ее логика заключалась в том, что дети и муж много времени проводили вне дома. В нем больше всего времени находилась именно она. Так что солнце ей было нужно больше всех.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 Надеюсь, что когда мы переедем в квартиру побольше, оно появится. Да, в маленькой квартире трудновато приходится. Но ты постарайся хотя бы верандой или кухней обзавестись. Для того, чтобы эффективно инвестировать, нужно с молодого возраста понимать, что актуально в настоящее время. Я тоже во время кризиса 1997 года и мирового финансового кризиса в 2008 получила знания, которые невозможно купить даже за деньги. Думаешь, таких кризисов больше не будет? Предупрежден, значит, вооружен. Если человек заранее к чему-то готовится, ему же потом легче. Нужно просто учиться. Но как можно учиться всю жизнь? Сначала для поступления в университет, потом чтобы взяли на работу. Обычно учатся с какой-то конкретной целью, есть какие-то устоявшиеся практики, знания. Так что можно понять, куда нужно двигаться. Но что нужно изучать, когда тебе уже за 30? Вот я пытаюсь начать заниматься инвестициями. Но рынок вовсе не благоволит новичкам.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 или даже целыми организациями. Как раз поэтому мне все это кажется очень трудным. Может, у вас есть какой-то секретный подход? На самом деле нет. Должен быть какой-то повод учиться. Расскажу тебе в качестве примера историю мужа. Помнишь, я говорила, что в молодости он после работы возвращался домой, ужинал, а потом садился изучать бухгалтерию? Квартира у нас тогда была маленькая, так что я боялась, что дети будут ему мешать, поэтому одного сажала себе на спину, а второго брала за ручку и шла с ним гулять. Нам было бы намного легче, будь у нас чуть побольше квартира или будь у нас побольше денег, чтобы я могла отправить его в свой кабинет. И примерно тогда я поняла, что пора действовать. Я думала о том, что арендодатель в пожилом возрасте без особой тревоги о жизни получал от нас ежемесячную плату. Мне хотелось так же, поэтому я начала изучать недвижимость. И вот теперь я здесь живу на ежемесячную арендную плату. Чем быстрее испытаешь несчастье или дискомфорт, тем вероятнее появится желание учиться. Иными словами, должен быть какой-то повод учиться. Именно. Знаний в нашем мире — бесконечность, поэтому книги — это прекрасный проводник, их довольно легко читать. Расскажу-ка я тебе о своем секретном способе чтения. О, что за способ! просто мне тоже хочется много читать но я чаще всего забываю прочитанное какой то рок дефицита рок дефицита ну есть же рок изобилия из которого появится все что нужно а у меня наоборот все исчезает бездонную бочку водой не наполнишь да так нельзя надо обязательно чтобы после прочтения что то оставалось в голове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 Мать учения. А чтобы было легко повторять, лучше всего, когда начинаешь читать книгу, выписывать понравившиеся. Я обычно стараюсь по утрам где-то час читать газеты, но на это у меня часто нет времени. То хочется подольше поспать, то какие-то другие дела возникают. Еще после работы пытаюсь читать статьи, но в голове ничего из прочитанного не откладывается. Поэтому вот интересно. Когда вы обычно читаете? Хм. Здесь, честно говоря, даже не знаю, что тебе посоветовать. все таки у каждого свой образ жизни. Кому-то удобнее во второй половине дня, кому-то перед сном. Вряд ли есть универсальное время, когда всем людям комфортно читать или учиться. Просто найди подходящее для себя. Например, мне удобно учиться до обеда. Все спят. Никто не мешает, не звонит и не написывает. Время не просто протекает мимо, оно накапливается. Может показаться, что вот сегодняшний день я трачу попусту, но на самом деле пережитые сегодня события в какой-то форме отложатся внутри меня. Поэтому сегодня я тоже почитаю книгу с мыслью, что я скапливаю время внутри себя». Зазвенел дверной звонок. «Кто это?» Вроде я никого не жду. Джиюн, постой тут, пока книжки посмотри, хорошо? Я посмотрю, кто пришел. Да, без проблем. Можно я возьму почитать что-нибудь? Конечно, не стесняйся. Джиюн взяла с полки какую-то книгу о здоровье. Казалось, будто мадам Чон аспирант, потому что книг было очень много. Она бы могла вести целый учебный блок. В тот момент Джиюн еще раз осознала важность учебы. Человек намного старше нее, так усердно развивается, и просит ее делать то же самое, а она только продолжает придумывать новые отговорки. Окруженная книгами в библиотеке Джиюн решила предаться маленькой фантазии. Вот бы через 20 лет я сидела на том зеленом бархатном кресле и читала книгу. Бабуль, привет! Ох, Джунсок! А ты чего пришел? Сколько сейчас времени? Сейчас? Четыре часа дня? Сегодня у нас сокращенный день был из-за праздников, так что я сразу же выключил компьютер и пошел домой. Ну что, отпразднуем в кругу одиночек? У тебя что, даже нет девушки? В такой-то день ведь идеальная возможность сходить на свидание. Любая другая бабушка бы на твоем месте жаловалась, что ее внуки не приходят проведать, а ты наоборот. Но ты врешь, на самом же деле рада, да? Пошли за продуктами, наготовим к празднику. Я очень хочу фунчозу и лепешки в кляре. Традиционное корейское блюдо, обжаренные в масле, плоские лепешки, могут быть с мясом, с рыбой или морепродуктами, с овощами. Ладно, подожди только, у меня гости. Зайди и поздоровайся. Гости? Дедушки вроде нет. Кто это к тебе в празднике в гости приходит? У меня, вообще-то, есть друзья. Это женщина из нашего района». Мадам Чон провела Джун Сока в библиотеку. Джи Юн стояла рядом с тюлем, через который пробивался солнечный свет. Она так погрузилась в книгу, что даже не заметила, что в библиотеку кто-то зашел. Внук Мадам Чон, а точнее заместитель Ким, приставил палец к губам бабушки и сказал. Тише. Дневник Джиюн. Мне нужна своя комната. Сегодня я впервые побывала в гостях у мадам. Говорят же, что дом напоминает своего хозяина. Так много растений, мебель выглядит просто, но элегантно. На столах цветы, повсюду семейные фото в рамочках и много книг. Но больше всего мне в душу запала ее библиотека. Книги, которые помогали ей делать выбор, утешали ее, помогли построить свое будущее. Личное пространство с такими книгами. Место, в которое можно прийти в самый ужасный день, чтобы снова найти в себе силы жить. Я тоже обязательно когда-нибудь обустрою себе что-то похожее. Сегодня дома у мадам я представила себя в будущем. В доме с прекрасным видом из окна — в окружении цветов, беззаботно пьющую чай и читающую книгу. Но кто бы мог подумать, что заместитель Ким — внук мадам Чон. Неспроста при первой встрече в аптеке ее лицо показалось мне знакомым. Надо было поинтересоваться у заместителя Кима, в какой именно дом он переехал в нашем районе. Да и фотографию его маленького в гостиной я тоже видела. Не то чтобы меня кто-то обманывал, конечно, но почему-то досадно.